Глава 15 Если вы подумали, что арета имеет в виду демонов, то ошиблись, как, впрочем, и я. «Кого?» – удивленно произнесла Рика. «Я бы почувствовала других демонов, хотя… это люди!» – перебила ее Амазонка. Мы с Суккубой удивленно переглянулись. «Люди, но как?» Попыталась было ей что-то сказать демоница, но воительница ее снова перебила. «Там!» – резко произнесла она и указала куда-то в сторону. Мгновенно визуализирую перед глазами формулу среднего пустотного развеивания и ударяю заклинанием туда, куда указывала арета. Какого? Успевает произнести Рика, прежде чем я использую скачок и оказавшись рядом с фигурой, закутанной в серые одежды, применяю на него заклинание пустотный сдвиг. Бедолага, как подкошенный падает на землю. Ну, а теперь посмотрим, кто тут у нас. Когда я поднял фигуру в серых одеждах, она было трепыхалась и даже попробовала что-то сколдовать. Но я просто отменил волшебу малым пустотным развеиванием. Еще раз попробуешь, и я тебе шею сверну, спокойно произнес я, оглядев потенциального врага с ног до головы. Хм, интересно. Только при ближайшем рассмотрении, я понял, что серого цвета на фигуре была вовсе не одежда, а какая-то магия, которая видимо, и позволяла ей скрываться даже внутри защитного купола Рики. Вот только против божественного навыка Амазонки, этот трюк не работал. Свободной рукой я коснулся серой магической массы и вновь использовал малое пустотное развеивание. А вот теперь, поговорим, произнес я, когда обнаружилось, что в моих руках оказалась довольно юная воительница лет 20-23 на вид. Галлан вальяжно выседал на крыше кареты, которая медленно двигалась по тракту в сторону главного лагеря сил света и меланхолично потягивал красное вино из фамильного кубка семьи Винтер. Эх-ха, он тяжело вздохнул и огляделся по сторонам. Вокруг не было ни единой живой души, а вампир еще со вчера ощущал легкий голод. Будь проклята эта юная наследница читы Винтер. Подумал он, вспоминая вчерашний вечер и то, как она вела вчера с ним. А я ведь высший вампир, как никак. Подумал голан и от злости сжал кулак. Тьма, выругался вампир, когда фамильный золотой кубок снялся и несколько капель рубиновой жидкости попали на его камзол. Посмотрев на испорченную вещь, Он выкинул кубок в сторону и собирался уже поудобнее прилечь, как вдруг почувствовал чужое присутствие. «Говори», — негромко произнес он, — и фигура, закутанная в магическую серую субстанцию, которая служила ей не только защитой, и позволяла скрыться от большинства навыков и заклинаний обнаружения, но и одежды, заговорила. «Мы обнаружили их лагерь», — произнесла фигура искаженным магией голосом. «Отлично», — на губах Голлана появилась довольная улыбка. «Сколько вас?» «Тринадцать» отрапортовалась серая тень вампир задумался. Он понимал, что где-то среди них есть некто, кто в этом мире носит имя Кинг, и что он может доставить массу проблем. «Хорошо», — в итоге сказал он, — «бери всех и постарайтесь вырезать как можно больше тех, кого там увидите». Приказ понятен. Он смерил фигуру своим требовательным взглядом, и сразу же почувствовал эманации страха, исходящие от нее. Галан хищно улыбнулся. Свободно, бросил он, потеряв к собеседнику всякий интерес и фигура в сером тут же исчезла. Вампир потянулся и снова осмотрелся по сторонам. Хм, задумчиво произнес он, и обратившись багровым багровом туман он просочился в карету, где мирно спала леди Винтер, которая заранее была усыплена его заклинанием. Снова приняв свою обычную форму, Галлан облизнулся и провел холодной рукой по щеке девушки. В голове вампира даже промелькнула мысль испить ее крови, пока она в таком уязвимом положении, но он сразу же отогнал ее. Если эта юная особа узнает об этом, то у вампира возникнет ряд проблем, которые сейчас ему были вовсе ни к чему. Галан кинул на шею девушки последний взгляд и щелкнул пальцами, тем самым развеивая свое заклинание. «Доброе утро», — усмехнулся он, и поудобнее устроился на сиденье кареты «Скоро мы будем на месте». Кинг стоял посреди небольшой полянки на которой, помимо него, Арета, Локи и Лики, находилось 10 фигур, серая дымка которых была развеяна его заклинание. Все они были разными, кто-то постарше, а кто-то наоборот помоложе, кто-то был человеком, а кто-то эльфом. У пленников было разное оружие, но всех их объединяло одно, все они, как выяснилось, были элитными представителями гильдии убийц, и оставалось лишь выяснить, кто был заказчиком. Как я и подозревал, разговорить их было практически невозможно, и до момента, как я выяснил, что они с того же Ордена, в котором состоял покойный Альнатар, трое умерли от пыток, и наступила очередь следующего. «А у тебя нет, кто лучше в этом разбирается?» – спросил я Рику, и с недоверием посмотрел на ее ладонь, в которой застыло фиолетовое пламя. Она явно собиралась поджарить еще одного из подосланных к нам убийц, и тем самым убить потенциального носителя информации. «У тебя есть идеи получше?» Ответила она, и пламя на ее руке исчезло. Стоит отметить, что при этом ни один мускул на лице убийцы, которого мы хотели допросить, не дрогнул. На них точно не действуют твои эмпатические штуки. Спросил я сукубу и она отрицательно покачала головой. У них стоит очень мощный магический блок, задумчиво ответила она. И я понятия не имею, как сквозь него пробиться, добавила она, и я заметил, как дернулись уголки губ убийцы. Он явно был доволен таким раскладом, и хотел улыбнуться, но хорошо умел контролировать свои эмоции. Я задумался, что мы сейчас имели на руках. 10 пленников, которых практически невозможно расколоть и три трупа. Хм, трупы. А что если, Локо, можешь позвать Инара? Спросил я сестру Троя, и та недовольно закатила глаза, но все же пошла выполнять мое поручение. Я посмотрел на Рику, и она улыбнулась. Молодежь. Усмехнувшись, произнесла она и окинула взглядом пленных, и ее взгляд заострился на одном из них. Использую арканное зрение и понимаю, что один из убийц явно пытается использовать какое-то заклинание, и это при условии, что веревки, которыми они были связаны, были магическими и должны были блокировать подобные попытки. Визуализирую перед глазами формулу среднего пустотного развеивания и просто гашу его заклинания. Так... Эту допрашиваем в следующем, говорю я и киваю на эльфийку, определить точный возраст которой было просто невозможно. Как это было и в случае других представителей Ордена, на ее лице не отразилась ни одна эмоция, но сейчас это было неважно. У меня появился определенный план и для его осуществления мне требовалась помощь хорошего некроманта, благо среди нас такой был. Когда под действием магии дрогнул один обожженный труп, а за ним второй, я внутренне возликовал. Ты можешь заставить их говорить. Спросил я инара Попробую, задумчиво ответил он и сделал несколько пасов руками. Говорите. Властно произнес он своим зомби. Эй, о, с трудом заговорил один из них. Сейчас, подождите, сказал некромант и снова задействовал свою магию. У-я, э-э, произнес один из зомби и я заметил, как девушка, которая попыталась использовать заклинание вздрогнула. Хм, задумчиво сказал некромант и зомби подошел к нему. инар положил ему руку на голову и снова что-то наколдовал. «Я, у, -у говорить, — наконец выдавил из себя оживший мертвец. «О, супер!» — радостно воскликнула Рика. «Давай, разговори его». «Да, ты молодец», — похвалил я Энара. «Продолжай в том же духе», — сказал я рыжеволосому пареньку, асан использовал особенности своего тела, чтобы сделать еще несколько глаз, чтобы иметь возможность наблюдать не только за некромантом, но и заложниками. «Говори», — снова приказал некромант. «Че?» — спроши, вадь. — ответил зомби. — Ну, а теперь посмотрим, как вы запоете. — подумал я, продолжая наблюдать за реакцией пленных, которые, к слову, уже не выглядели такими спокойными, как были в самом начале. Спроси его, кто их послал, — спокойно произнес я его тут-то и началось самое веселье. Не знаю, что это были за навыки, но использовать их убийцы могли даже сквозь блокираторы магии. Вот только помимо этой защиты у меня была и другая. Великое пустотное развеивание и их попытки что-то предпринять умерли еще в зачатке. Продолжай, в той же спокойной манере, сказал я Некроманту. Говори, кто тебя послал, приказал Инар мертвецу. Эээ, мастче, тер, гадче, я все расскажу, если вы меня отпустите. Ожившего мертвяка перебил один из пленных. Он был эльфом, и почувствовав, что явно запахло жареным, решил сохранить свою вечную жизнь, и разумеется, я не стал этому препятствовать. «Идет, я пожал плечами, при условии, что то, что ты расскажешь, будет полезным», произнес я, смотря на эльфа. «Как вы уже, наверное, знаете, мы из гильдии убийц», — сказал пленный. «И нам было приказано, не смей, заткнись». «Не знаю как, но даже будучи связанной, девушке, которую я поймал первой, удалось принять вертикальное положение». «Сама заткнись, я хочу жить», — возразил ей эльф. «Мастер выпотрошит тебя как?» «Да ей я не дал». Скачок, и оказавшись рядом с пленницей, я нанес сокрушающий удар в область шеи, чтобы вырубить ее. Убийца упала на землю. Продолжай, приказал я пленнику, и в ту же секунду, все связанные не только веревками, но и магией, атаковали его. Убийцы в прямом смысле набросились на своего товарища, и начали рвать его на куски зубами, словно дикие звери. Не прошло и пары секунд, как от эльфа остался лишь окровавленный труп. Мы с Рикой переглянулись. Да уж. Удивленно произнесла она. Не самое приятное зрелище. Обучены они на отлично, ответил я Сукубе. Инар, оживляя этого, я кивнул на эльфа. Думаю, ему будет что нам поведать, сказал я Некроманту и тот сразу же начал колдовать. Кстати, какие у нас потери? Решил я уточнить у Рики, ибо пока мы не отловили всех, убийцы успели собрать кровавую жатву в нашем лагере. Пока мы не досчитались троих, но на самом деле, жертв может быть больше, невесело произнесла Демонесса. Хм, понятно, надо будет спросить у Допеля, кого из вожаков его армии он не недосчитается вечером, ответил я Рике, ибо убийцы действовали грамотно и не убивали кого попало. Я тяжело вздохнул, но почему все настроено против нас? Неужели они не понимают, что мы выступаем на стороне этого мира, а не наоборот? Готово, послышался усталый голос некроманта у меня за спиной. Сегодня инар слишком много колдовал, и я понимал, насколько ему тяжело, но ничего с этим поделать не мог. Сейчас он был единственным, кто мог разговорить их. Потерпи еще немного, хорошо, сказал я рыжеволосому пареньку и он вяло кивнул. Давай, говори, приказал некромант. Гал, че, Галан, прика, че, Зать, ответил зомби и я не мог поверить услышанному. Неужели этот самый Галан, гребаный вампир-то тут вообще при чем? Конец пятнадцатой главы